Глава вторая. Самый безобидный. Толпа смыкалась вокруг, как многотонная неотвратимая волна прибоя. Люди карабкались на леса вокруг недостроенных самолетов. Профессионально отточенное за все эти годы чувство опасности готово было перелиться в панический ужас. А Брежнев вышагивал, как ни в чем не бывало, отмахиваясь от склонявшихся к его уху то генерала Ребенко... то других прикрепленных. Прошли под крылом, над головой топот, шарканье, топот рабочие продвигались по платформам, следом за ними, а те, что вокруг, подступили совсем близко. И Данил, ухватившись за руки напарников, едва сдерживал напор, с ненавистью глядя в эти ошалевшие от любопытства, возбужденные ни в чем не виноватые лица. Ремень кабуры Пополз с плеча, комкая полу пиджака, съехавший пиджак запеленал руку. Данил попытался резко дернуть плечом вверх, но северцев тянул его в ту же сторону, влево, и ничего не выходило. Пронзительный скрежет, рухнула площадка, протянувшаяся во всю длину самолета, крики, оханья. Выдернув голову, Данил увидел, как Медведев и с ним человек пять местных, напрягаясь, что было мочи, удерживают площадку на весу, а люди, скользя по доскам, падают им прямо на головы. Встает сбитый Рашидов, еще кто-то, поднимают Брежнева, и у него течет кровь по щеке, рядом вопит Паша, чуть ли не прижимая о китоке к губам машины в цех, прямо в цех». и каким-то чудом вслух выхватывает из гомона негромкий голос Брежнева. — Могу идти, могу. Ключицу вот больно. Толпа напирает. У входа в цех оглушительно взвывают сирены, но машины пробиться не могут. Промелькнул генерал Рябенко, размахивая пистолетом, пробивает дорогу. Цепочка телохранителей распалась, все стягиваются к Брежневу, выстраивая клин. И тут Данил, бросив мимолетный взгляд назад, видит, как высокая стойка шасси переламывается, медленно, словно бы даже картинно, и белоснежный, еще не окрашенный фюзеляж, зияя пустыми глазницами окон, заваливается беззвучно, жутко, плавно, прямо на Генсека и ближайших к нему. И никто этого не видит, кроме Данила. Он разевает рот. Но крика нет, хочет развернуться к Брежневу и за руку рвануть его подальше, но тело не повинуется и никак не удается прокачать, которую ключицу повредило объекту. Двигаясь невероятно медленно, заходясь смертной тоской от этой несвободы тренированного тела, он все же хватает, наконец, широкую ладонь генсека, дергает и отрывает Брежневу руку. У крови почему-то нет ни капли. Пучок тонких белых нитей тянется от плеча за оторванной рукой, пока не обрывается напрочь. Пистолет Ребенка, направленный теперь на Данила, выпускает длинную оглушительную очередь. Данил медленно вынырнул из кошмара, словно из вязкой тишины. Полежал пару секунд, прочно привязывая себя к реальности, пока не понял, что он проснулся, что все привиделось, что в Ташкенте в марте 82 все так и было, кроме падающего самолета и оторванной руки, конечно. Звонок надрывался. Это и была привидевшаяся во сне очередь. Ольга безмятежно посапывала, уткнув лицо в подушку. Ее такие мелочи не будили до срока. Бесполезно. В чем ей Данил по-черному завидовал. Звонили так старательно и настырно, что стало ясно, не уйдут. «Даже интересно, кто ходит в гости по утрам?» — сказал он сам себе, опуская босые ноги на пол и натягивая пестрополосные адидасовские портки. «Кому это мы понадобились?» Покосился на ориент с зеленым циферблатом, неуловимо намекавшим колерами на нечто армейское. От того то часы и были куплены в восьмом часу утра, понимаете ли. Звонок надрывался. Данил вышел в прихожую и прильнул к панорамному глазку. Глазок был устроен на манер перископа, так что вздумай, кто снаружи приставить к нему дуло и выпалить, ничего бы не достиг. Не та была дверь. Правой рукой, не глядя, сбил щелчком со столика газету и мимолетно пробежался кончиками пальцев по рукояткам газового браунинга и боевого ПСМ. И убрал руку. Похоже, в гости пожаловали власти. По-американски говоря, закон и порядок. Тот, что звонил, не отнимая пальца, был в рожеватой кожанке, определенно гонконгской, застегнутой не доверху, так что виднелась милицейская рубашка с темно-сизым галстуком, а за спиной у него, рассредоточившись, стояли трое в серых бушлатах, двое с автоматами, один просто так, с пустыми руками и бравым видом. «Замели, менты, нашу черешню», — проворчал Данил, спокойно протянул руку, сгробастал, не глядя, черный пенальчик рации с толстой кольчатой антенной, нажал кнопки. Секунд через десять откликнулись. «Пятый дежурный пост». «Барс», — сказал Данил, — «звонят в дверь». «Милиция. Четверо. Я открываю». «Высылать, ребят?» «Я бы так и сказал». «Обойдусь». Конечно, они могли оказаться переодетыми мочилами. Такую форму с какими угодно погонами понимающий человек при наличии энной суммы раздобудет быстро, вплоть до полковничий. Ну, с генеральской, понятно, похуже. Тут придется подсуетиться. И все же, если в каждом прохожем видеть врага, а в каждом мундирном переодетого Проживешь, быть может, и долго, но цены тебе, как спецу, не будет никакой. Однако дверной цепочки он не снял, понятно. Береженого Бог бережет. Чуть приоткрыл дверь, выглянул и сделал удивленно вопрошающее лицо. В конце концов он был честным и законопослушным гражданином. Почти. К самому его лицу вспорхнула и распахнулась красная книжечка. Старший лейтенант Клебанов. Управление по борьбе с организованной преступностью. — Ох, давно я не грабил банков, — сказал Данил, не наигранно зевая. — Чем обязан, чем могу? — Ну, не было меня там. Кого хошь, спросите. — Войти можно? А зачем? Узнаете. — Гражданин, начальник, — сказал Данил проникновенно. — А не найдется ли у вас листочка бумаги? по кличке Ордер, с крявой росписью прокурора. Согласен на районного. Мне просто нужно с вами поговорить. Тогда извините, — сказал Данил, — не то чтобы злясь, но испытывая некоторое раздражение. Тогда уж придется все сделать именно так, как вы честным гражданам и советуете через органы печати. Он взял с холодильника радиотелефон, набрал один из знакомых номеров, — С кем я говорю? — Очень приятно, майор Первухин. — Я тоже майор, но в отставке, знаете ли. — Беспокоит вас гражданин Черский, проживающий на Малиновского, 45-22. Ко мне позвонили в дверь милые молодые люди с автоматами и удостоверениями. — Трезвый, клянусь, как майор майору. Вот только зол спросонья. Если Есть ли у вас в УОП... Старший лейтенант Клебанов в кожанки, и где он в данный момент находится? К видите ли они хотят войти? А я запуган криминогенной обстановкой. Да не умничаю я, запуган. К может мне тогда Ладыженскому позвонить? Х есть! Ну, камень с души. Вообще-то, преспокойно можно было и не пускать. Перебьются... но когда имеешь дело с неким неизвестным уравнением, проще и выгоднее сразу его расшифровать, не добавляя иксов с прочими игреками. — Вы есть, — сказал Данил, снимая цепочку. — И поскольку люди мы законопослушные в любое время суток, прошу. Только не стреляйте в потолок, это лишнее. Ребята были ученые, — Данил оценил. Не ломанулись в прихожую, как быки, но как-то исключительно ловко, грациозно даже, не мешая друг другу, просочились, окружили. Один моментально прибрал со столика стволы, автоматчик прянул в угол, чтобы при нужде прошить оттуда все пространство парой-тройкой точных очередей, второй, сделав два изящных пируэта, оказался в комнате, и все равно Данил... Успел бы хорошо и качественно сыграть с ними в грубую игру, то не досточки, а косточки хрустят. Клебанов остановился перед ним. Молодой не дотянул еще до тридцатника, усколицей, губы сжаты. Поморить голдом недельку, надеть буденовку — получится вылитый мальчишки больчиш во всей своей юношеской преданности идее. Не сказать, что неприятен на вид, но такие лица чаще всего бывают у идеалистов и фанатиков. А эта публика, несмотря на все свои положительные стороны, обладает и массой отрицательных. И когда ты им попадаешься на зубок, освободиться от них даже труднее, чем от откровенной сволочи, от идеалистов-то. «Вы пистолетики-то назад положите», — сказал Данил, шумно почесав подмышкой. У меня на них все документы выправлены, скажу по секрету. А взглянуть можно? Все было сложено в черном кожаном футляре типа бумажника. Лежал он тут же на столике. Оставалось только протянуть руку. Что Данил и сделал. Мальчишки-бальчиш, что интересно, прежде всего схватился за паспорт. Беглым опытным взглядом сравнил фото с взлохмаченным оригиналом. — Данила Петрович Черский. — Ага. Но улица, на которой стоит ваше областное управление, названа, увы, не в мою честь. Географ Черский. Однофамилец. Хотя я не исключаю, что может оказаться седьмой водой на киселе. Некоторые источники гласят, что они с моим прадедом происходят из одних и тех же мест. А это позволяет надеяться, чем трудитесь, головой. сказал Данил, вон там написано, черная удостоверенница с красивой эмблемкой. А все же начальник службы безопасности, АО Интеркрайт. Интеркрайт. За бугор лес с никелем, а оттуда печеночки с колготками. Да ты, милый, с какого дерева слез? Чуть не спросил Данил прямо, но промолчал, хотя мальчишки мальчиш бросивший свою реплику вполне серьезно, так и просился в анекдот из ментовской серии. Возможно ли, чтобы шантарский мент, офицер к тому же, путал фирму Интеркрайт с каким-нибудь коммерческим ларьком Васька энд компани? Или он так шутит? Это вы нас с кем-то путаете, — сказал Данил безмятежно. Мы немножко посерьезнее будем. А до того, где трудились? Тот, что был без автомата, заинтересованно таращился на украшавшую стену увеличенную фотографию. Данил из любезности зажег свет и показал пальцем. Вот это Брежнев. Это Джимми Картер. Полковник Медведев. а вон тот скромненький я в молодость мент без автомата прямо таки на него вылупился а правда что у брежнева было три ролса ройса происки буржуазной пропаганды сказал данил один единственный подарили что делать вот если бы вам подарили вы так и отказались бы Клебанов мотнул головой, и троица его верных сподвижников улетучилась на лестницу. Слышно было, как они спускаются, оживленно обсуждая, поддельная фотка или нет. — Когда ушли? — В девяносто третьем, — сказал Данил. — А почему? — Тут плотют больше, — ответил Данил с видом самым простецким. — А забот поменьше. — То-то и оно... — Послушайте, хороший мой, — сказал Данил, — нет у меня ни трупа в шифоньере, ни героина в чайнике. — Ну, нету, что поделать. Я на вас не наезжаю, но и вы уж на меня не наезжаете ранней порой. — Что стряслось? Макашов сделал переворот? Решено насчет перов и серов? И нас всех незамедлительно искореняют как класс? — — Ох, я бы вас искоренил, — сказал Клебанов. — Точно. Идеалист, — подумал Данил. — Кто там спит? Жена? — Можно сказать, что почти, но я бы так говорить не торопился. — А вы как провели сегодняшнюю ночь? С женщиной или со служебным орвением? Клебанов пропустил это мимо ушей, сказал бесстрастно. — Я бы хотел задать вам несколько вопросов. «После столь классической фразы я не в силах вам сопротивляться?» «Противный», — сказал Данил, откровенно скалясь. «Пройдем в кухню». «Пройдем». Клебанов спокойно двинулся за ним. В кухне Данил набулькал себе полную чашку вчерашнего стылого кофе и выцедил сквозь зубы, не спеша, вежливости ради, поинтересовался. «Хотите?» «Попросту, без церемоний». Старлей мотнул головой. — А кофейку хочется, — подумал Данил. — Вон, кадычок непроизвольно дернулся, а баночка прямо перед тобой стоит, и сразу видно, что не ширпотреб, каким забиты комки. — Ну, держи фасонка ли охота. Я бы на твоем месте тоже держал. Стоял бы эдак вот, гордо и несгибаемо. Из комнаты не доносилось ни звука. Ольга безмятежно дрыхла. Данил выудил из пачки сигарету, щелкнул настоящий зиппо, затянулся и спросил, итак, сегодня будний день, время не терпит. Клебанов положил на стол небольшую желтую папочку из кожзаменителя и извлек оттуда белую карточку размером с визитку. Там ничего не было, кроме номера телефона. «Это ваш домашний телефон?» «Мой», — сказал Данил, мгновенно напрягшись и отметая всякое ерничание. «А у кого такая карточка может оказаться? А вам что, нужен полный список?» «Приблизительно. У нескольких десятков человек обоего пола». «А зачем? Бывают коллизии». — сказал Данил. — Мало ли что может с человеком случиться. — Ага. А вы, значит, будете выручать? Везде все схвачено, за все заплачено. — Хватит, — сказал Данил. — Надоело. Или пойдет дело, или разбегаемся, как тот дельфин с той русалкой. Вот что, друг мой юный, я вас ничем не буду пугать и не собираюсь даже, но вы уж запомните одно. Частный бизнес дает человеку большое чувство собственного достоинства и большие возможности, дабы это достоинство защищать. Именно потому он и засасывает. Дело не в поганой капусте. И вообще, неужели вам так уж хочется выглядеть пионером из мультфильма? — Ну, хорошо, — сказал мальчишки-бальчиш, мальчиш мне нужно, чтобы вы попытались опознать одного человека. Я, разумеется, не могу принудить столь влиятельную персону. Если желаете, я извинюсь и уйду. — Мертвого? — спросил Данил. Старлей молчал. — Мертвого? — подумал Данил. — Будь он живой, будь он в сознании, сказал бы, кто такой Данил Черский. а в юнош душу прозакладывать можно, этого не знал. Ничего у них не было, кроме карточки с номером телефона. Оперативно сработано, кстати. Номер телефона сменился лишь неделю назад, значит, там труп или, что немногим лучше, полутруп в реанимации. Почему вы решили, что у нас труп? Может, мы попросту взяли карманника... с чужим бумажником, где, в числе прочего, эту карточку и нашли. «Ну, не держите меня за дитё», — сказал Данил. «Приехали бы вы поутру из-за паршивого шармача, автоматами сверкая. Хорошо, там труп. И все же вы что-то слишком спокойно это приняли».